Я без слез не могу тебя видеть, весна. Вот стою на лугу, да и плачу на взрыд. А ты ходишь кругом, зеленее, шурша. Ах, откуда она, Это жгучая грусть? Я и сам не пойму. Только знаю одно. Если б Иволга вдруг зазвенела в лесу, если б вдруг мне в глаза мокрый ландыш блеснул, в этот миг на лугу я бы умер, весна. Тысяча девятьсот двадцатый год.